«Глава 22 Я имею в виду в ту архитектуру, которая больше напоминает английскую готику, нежели французскую», — пояснил шеф. а — протянула я. «Мы остановились на шестую стоянку». «Кажется, что-то есть», — шепотом воскликнул он, едва вновь взявшись за свой амулет. Вид у него при этом сделался, как у охотника, узревшего долгожданную дичь, и он ринулся вперед в темноту. Вернулся примерно через минуту. «Да, там снова тайник», — радостно доложил шеф. «Это наверняка надолго, боюсь, что минимум на час. Так что ты пока присядь». Он огляделся по сторонам вон в то кресло, оно вроде бы даже не очень пыльное. Добавил, сгоняв к предмету меблировки. «Кира, ты успеешь сегодня?» — забеспокоилась я, опускаясь в кресло. Кстати, на ощупь оно вовсе не казалось особо потертым, да и на ножках стояло крепко. «И чего выбросили?» слуги-то наверняка поднимаются рано. Очень постараюсь успеть, как раз час у нас еще есть. лесовский бесшумно удалился в темноту. Я опять осталась одна. Подремать, что ли? Кресло довольно удобное, а спать, признаться, хотелось. Закрыла глаза. Не знаю, успела отключиться или нет, но тут что-то упало мне на колени. Не представляю, как мне удалось не заорать на весь замок, а лишь тихонько вскрикнуть. Наверное, все-таки заснула. Из просонок организм отреагировал заторможенно. Я уже в следующую секунду ощутила под руками мягкую шерсть. К тому же предмет на коленях деликатно муркнул. «Что ж ты, зараза, опять пугаешь меня чуть ли не до смерти?» — высказала я пушистой паразитке. Что случилось? Рядом возник Кирилл. «Вот!» — ткнула я пальцем в нарушительницу моего сна — неожиданно запрыгнула мне на колени». Мужчина усмехнулся. «Черт, нужно было сказать, что она пришла сюда, но я не думал, что этот комок шерсти полезет к тебе на колени. Знаешь, если бы она просто потерлась об мои ноги, мне бы этого тоже хватило, чтобы остаться заикой», — буркнула я. «Правда, что, трудно было предупредить?» «Извини, ко мне кошки сами как-то особо не лезут, вот и не пришло в голову». «Не любишь их?» Предположила, продолжая почёсывать нахалку. «Да нет, я просто равнодушен к ним», — ответил мужчина. «Развернулся, собираюсь уйти». «Как у тебя дела?» — поинтересовалась я. «Работаю. Если больше не станешь отвлекать криками, будет совсем замечательно». «Я постараюсь». Пообещалась чуть виноватой улыбкой. «Надеюсь, другие кошки тут не бродят, и никто иной тоже. Леон бергера например», — хохотнула я, припомнив ему его пса. Лисовский посмотрел на меня как-то странно, но не сказал ничего, лишь молча снова развернулся. «Кир, а можно я лучше рядом с тобой постою?» Спросила, осознав, что оставаться одной совершенно не хочется. Тогда уж наверняка не буду отвлекать тебя своими испугами. «Можно, конечно», — охотно согласился он. Правда, стоять мне не пришлось. Шеф любезно перенес к тайнику кресло. И не успела я сесть, как на коленях снова нарисовалась Мурка. или как там ее зовут. Что делал Кирилл возле стены, я не видела. Темень здесь была полная. На слух не делал вовсе ничего, но, очевидно, все же как-то магичил. «Интересно, почему драконы не стали хранить дубликаты вместе с оригиналами за коридором Мада?» — задала я вопрос, уже давно не дававший покоя. «К чему вообще какие-то тайники?» «Как я слышал, хранить два комплекта вместе нельзя». «Вроде бы они могут влиять друг на друга, как бы вовсе работать не перестали. Меня вот другое больше удивляет. Почему дубликаты не уничтожили к чертовой матери? Ну, может, просто не поднялась рука? Или решили оставить дубликаты на всякий случай? Мало ли что произойдет с основным комплектом. А потом, подозреваю, о них вообще забыли. Либо же уверены, что мне их ни за что не почувствовать. Но насчет пяти-то ключей они абсолютно правы», — усмехнулся Лисовский. А вот шестым у них явная промашечка вышла. Все-таки недооценивают драконы остальные расы. Хотя любой из нагов наверняка способен точно так же почуять змеиный ключ. Или нет? Мужчина глубоко задумался. Что еще за змеиный ключ? А тот, что у него какой? Лунный? Хотя, конечно, черт знает, по какому принципу этим ключам давали название. Однако наги, наполовину змеи, и речь зашла о том, что почувствовать они в состоянии конкретно ключ, именуемый Змеиным. А Кирилл почуял ключ с фазами Луны. Почему именно его? Язык так и чесался спросить. Только в прошлый раз толкового ответа опять не получила. Может быть, в этот раз? Возможно, на нем стоит какая-нибудь защита. Продолжил шеф рассуждать вслух. Паршиво будет, если его мы тоже так и не сумеем отыскать. Остается надеяться, что защита какая-нибудь специфическая, скрывающая ключ именно от нагов. «Кир, а почему из шести ключей наги в состоянии найти только Змеиной?» «Зайти я решила все-таки издалека, потому что в него заложена магия именно их расы. змеиным я его назвал для простоты, вообще он нагский». «А остальные чьи?» Спросила тут же. «А остальных рас?» — улыбнулся Лисовский. «На Соктаве шесть раз. и ключей тоже шесть. Подозреваю, что даже полная копия Ваола в другом мире с иным набором раз работать не будет. Драконы и тут подстраховались, чтобы никто не украл их изобретение. Но пристрастие драконов к сохранению в тайне своих магических достижений меня, по правде говоря, волновало мало. А вот новость, что на Соктаве проживают целых шесть раз, стала некоторой неожиданностью. Впрочем, тоже не суть важна. «Получается, что лунный ключ, который чует Кир, человеческий?» Уже хотела радостно озвучить результат своей мыслительной работы, но тут по мозгам шарахнула еще одна известная мне истина. На Соктаве нет людей. «Чей же тогда лунный ключ, который у тебя?» Выдавила я в полной отропе. лесовский тяжело вздохнул. «Может быть, наконец догадаешься сама?» я уже и так раскрылся, дальше некуда. Однако ни погадать, ни подумать я не успела. Раздался каменный скрежет, почему-то совсем тихий, наверное, приглушенный магией. «Есть!» — воскликнул шеф, что-то извлекая из открывшегося в стене тайника, а потом даже любезно создал маленький светлячок, и я увидела еще один амулет, не слишком-то похожий на первый». Я бы даже сказала, совсем не похожий, если бы здесь основа композиции не составляла пентаграмма. Но если первый полностью сделан из серебра, то здесь серебряный являлась лишь оправа, в которую был вставлен кругляш из какого-то черного камня. Пентаграмма же была изображена уже на нем, чем-то ярко-алым, вместе с кучей загадочных символов, вписанных в нее. Чей же этот ключ? Которые расы? Поинтересовалась я. Самат, как думаешь? Опять взялся развивать мою догадливость, шеф хитро подмигнув. Откровенно сказать, предположений у меня не было вовсе. Может, конечно, ответ и написан тут открытым текстом, только мне нанесенные на камни символы неведомы. К тому же, доподлинно я знала лишь две сактавские расы. Но хоть подсказочку ты дай, попросила заглядывая мужчине в глаза. Из чего я должна исходить? «Цвет», — шепнул он. «Это уже проще. Цветов здесь всего три — черный, красный и серебряный. Впрочем, серебро, похоже, являлось просто оправой, за которую амулет вешался на цепочку. Черный? Тут, возможны разные варианты какая-нибудь темная раса, использующая черную магию или, может, подземная. Зато алый цвет у меня ассоциировался исключительно с кровью». «Вампиры?» Кирилл кивнул и в тот же миг погасил светлячок. «Возвращаемся». Скомандовал, надев и второй амулет себе на шею. Согнать кошку на пол у меня не поднялась рука, поэтому решила взять ее с собой. «А чем за меня держаться будешь?» Ехидно поинтересовался мужчина, когда я встала с кресла вместе с ней. Попыталась перехватить Мурку одной рукой, но ей идея не понравилась, и она стала протестовать всеми лапами. «Давай-ка ее сюда», — сказал шеф, вернув кресло на место, и забрал кошку у меня, посадив себе на плечо. «Сиди тихо», — шикнул на нее. «С чердака твою подружку правда лучше унести. Вдруг ноги хватится ее, или она сама разорется здесь в одиночестве. Придут сюда и заметят, что тут побывали мы. Следы в пыли на полу я, конечно, сейчас уберу, но мало ли...» Мне показалось, будто меня накрыло нечто невесомое и неощутимое. «Какая-то защита?» «Это чтобы нам самим не пропылиться, пока заметаются следы», — пояснил он. «И не дышать пылью тоже». «Значит, действительно поставил на нас защиту». Что ж, я могла порадоваться, что, похоже, после сегодняшних занятий уже научилась чувствовать магию. О том, как именно происходит заметание следов, мне оставалось только догадываться. В темноте я не видела низги. Но, вероятно, воздушными потоками он просто поднимал пыль, а потом она заново ложилась уже ровным слоем. Мурку, происходящее вокруг, явно беспокоило. Периодически она даже недовольно шипела у Кирилла на плече. «Слышь, мелкая, еще раз вцепишься когтями, понесу за шкирку», — пригрозил мужчина. Наконец мы добрались до лестницы, по которой пришли на чердак. И тут я позавидовала киске, мне-то предстояло сползать вниз на своих двоих». «Пожалуй, теперь я пойду первым», — решил шеф, включая фонарик. «Вздумаешь падать? Хватайся за меня». «Хорошо», — пообещала я. Впрочем, с винтовой лестницей мы спустились вполне успешно. Пару раз я, правда, все же хваталась за его плечо, но опасно не оступалась. А когда добрались до боковой лестницы, Кирилл спустил Мурку на пол. «Чеши-ка на кухню», — шепнул он ей. «Там скоро уже начнут готовить завтрак». Мушистая нахалка исчезла, не простившись, словно бы поняла его слова про еду. А мы поспешили к себе в покое, но, конечно же, со всеми предосторожностями. Хотя все существо стремилось рвануть бегом, чтобы поскорее избавиться от опасности встретить кого-то в коридоре. В спальню зашли вдвоем. «Переодеваться мне не нужно, только стянуть сапоги и свитер». «Выходит, ты не человек». Вспомнила я незаконченный разговор, едва забралась в постель. «Да», — лаконично подтвердил Кирилл, явно не собираясь развивать тему. «А кто же, черт возьми, ясно, что не наг, не дракон, и, слава тебе, Господи, не вампир? Кровавая пентаграмма принадлежит вампирам. Ключей драконов и нагов я пока не видела». Если бы имела хоть какое-то представление, как выглядят те, может, и вывела бы принцип, по которому на них отображается принадлежность к той или иной расе. Да, кровь однозначно указывает на вампиров. А лунный цикл на кого? Данное словосочетание у меня вообще сразу же проассоциировалось с месячными. Я истерично хохотнула. На что Кирилл, как ни странно, вдруг раскрыл рот. «Лана, но кому вечно приписывают связь с фазами Луны?» Вопросил он устало. И тут пазл у меня, наконец, сложился. Острый слух, хорошо видит ночью и... Нет, кошку в темноте он, скорее всего, разглядеть не мог, тем более, что та оказалась чёрной, он её унюхал. Ну и, наконец, лунные фазы, точнее, полнолуние. Оборотень! Я обалдела распахнула глаза. Возьми с полки пирожок. усмехнулся лесовский «Мой гендиректор — оборотень. Охренеть! Кому сказать на работе, в дурку же упекут. Впрочем, трепаться там я, естественно, не собиралась. Но... Выходит, я сплю в одной кровати с оборотнем, который может в любой момент взять и превратиться в волка. Или не в любой. Луна сейчас вроде бы не полная А что же будет полнолуние? Он меня хотя бы не сожрет?» «Вдруг при полной луне совсем себя не контролирует?» «Да нет, бред. Не для того он столько помогал мне, чтобы один прекрасный момент разорвать на мелкие кусочки. И потом, как он сказал, приписывают связь с луной. Так что сказки — это все про безумие оборотней в полнолуние. Кстати, и луна здесь другая. Но дело даже не в этом. лесовский ответственный человек. В смысле, не человек, а значит, никакая опасность мне рядом с ним не грозит». иначе сам бы держался от меня подальше. И все же спать в одной постели с волком было жутковато. «Мамочки, куда я попала? Змеи, гигантские ящеры под боком волк! Просто супер! Вот еще парочку упырей сюда, и будет полный набор для замка ужасов. А ведь где-то на Соктаве кровопийцы тоже водятся. Ладно, положим, нападать на меня здесь никто не собирается. Даже Наги, не то что лесовский Однако мысль о том, что он наполовину зверь, как-то совершенно не грела. Мурашки, кстати, теперь даже носа не высовывали, как будто я лежала не рядом с мужчиной, который еще несколько часов назад мне определенно нравился, а с настоящим волком. Похоже, воспринимать полуволка как объект сексуального желания я априори не могу. Но, в общем-то, логично, зоофилия никогда не страдала. Или я слишком себя накручиваю. Может быть, просто нужно время? И от чего же так ноет в груди? Как будто потеряла что-то дорогое сердцу.